Глава седьмая. Грядет конец всему сущему. Деревья падут в огненной расселины, вода испарится, а люди примутся грызться друг с другом за остатки припасов. В огне греха и первобытной злобы погибнет наш мир, и путь к спасению есть объединение рода людского перед червем и великой бедою. Его святейшество Хаупти епископ святой и отец гансовской церкви Весьян Эрваннес. Рейнер уступил лошадь Камусу и снова взобрался на козлы к слепому на один глаз Галю, который вместо того, чтобы спать, что-то мял в каменной ступке. Процесс сопровождался характерным приятным шуршанием, отзывающимся где-то в глубине ушных раковин. Когда Галя отряхивал пестик, он аккуратно, сознанием дела, постукивал им о край ступки, и емкость издавала глухой твердый звук. Шел третий день совместного путешествия. Караван уже миновал несколько сел, округа преобразилась, поля сменились лесистой местностью, караван окружили сосны. Их колючие вершины, казалось, скребли серые неприветливые небеса, а под копытами и колесами хрустели иглы. То тут, то там слышались шелест, скрип, призрачные тени лесных обитателей заставляли оборачиваться, поэтому напряжение постепенно росло, но бодрый настрой все еще сохранялся на должном уровне. Сначала Рейнар держался поближе к своему брату по несчастью. Они успели поговорить о том, почему каждый из них был вынужден покинуть Кронфест, рассказать, каков их жизненный путь, планы на будущее, Рейнер поведал о своем положении в обществе, звании, умениях и конфликте с недогосударем из столицы. А Ренфилд довольно скомкано рассказал о том, что он, по сути, просто обычный парень, живущий мелким воровством и редко, если подвернется дело, заказными кражами. Не сказать, чтобы Рейнер остался доволен спутником-авантюристом, но пока выбирать не приходилось. Кроме того, к своему удивлению, барон чувствовал, что он в ответе за младшего товарища с тех пор, как защитил его от убийцы в переулке. Совершенно даже хотелось, чтобы то спасение не прошло даром, парню еще жить и жить. Стыдясь признаться себе в излишней доброте и чувствительности, свойственной скорее старикам, чем молодым людям, Рэй в душе понимал, что беспокоится за Быстроногого. Охранники каравана оказались довольно приветливыми людьми. Они больше напоминали Рейнеру выходцев из северных мореходных народов, любящих битвы, вольную жизнь и эль, нежели дисциплинированных и вымуштрованных артенгов Гроссгринди. За пару дней опасливая обособленность прошла. Рей все еще не хотел выдать себя, но, убедившись, что Лиэм и его люди ни о чем не подозревают, решил немного позаниматься необходимыми делами. Одолжив у того же Галя, единственного члена ганзы без бороды, лезвия цирюльника, он намочил лицо смесью оливкового масла и уксуса, аккуратно скребя лезвием, сбрил свои залихватские усы, привлекающие излишнее внимание. В это время Галь закончил мять травы в ступке и протянул готовое зеленое пюре товарищу. Тот протер смесью лицо. «Да, действительно, жжение пропадает. Что это за травы?» Водя ладонью по лицу и горлу, спросил Рэй. «Ничего особенного. Немного придорожных лепестков, ромашки, лопуха, измельчённая караива и кое-какие заморские травы. На мой взгляд, зря ты усы сбрил. Таких усов я много лет не видывал». А -а -а. Рэй без тени сомнения махнул рукой. «Если не брить, такие же вырастут. Еще будут у меня усы. Так хоть помоложе выгляжу. А, Рен?» Ренфилд ехал на лошади слева от каравана, и сначала даже не услышал, что Северин к нему обратился, но, заметив его лицо без щетины, выглядывающее из-за шатра повозки, показал большой палец. «Да, определенно хорошее решение». «Не могу представить тебя без усов, Рэй!» — крикнул с правого фланга Лем. «Ты, наверное, помолодел лет на сто, Генозе. Боюсь, что не узнаю тебя». «Согласен. Я тоже не мог представить тебя без усов!» — крикнул Рэй в ответ. «Такие же носил мой отец Адлер!» так что считай, что я нарушаю семейную традицию». Рэй посмеялся, облокотился на сиденье, потянулся и глубоко зевнул. Глаза заблестели. Несмотря на прохладную погоду, народ чувствовал себя довольно уютно. Ветер, что гнал облака над просекой, теребил капюшон и возниц и непрерывно дергал плащ Рейнера, словно заскучавший ребенок. Лорд вздохнул и сунул руку в карман, вытащил серебряный овальный медальон и взглянул на маленькую картинку внутри. В сердце кольнула застарелая боль утраты и одиночества. Он скучал по Берте долгие годы, скучал каждый день, непрерывно и бессмысленно. Неожиданно из-за поворота показался перекресток с дорогой на Ореншпиль, и внимание колонны привлек некий прямоугольный объект. Рэй убрал медальон, присмотрелся, прищурился, чтобы лучше видеть, и разглядел перевернутую на бок двухколесную повозку. Рядом с ней прямо на дороге валялись мешки и ящики. Поодаль лежала мертвая лошадь, а среди разбросанного товара белело бездыханное тело возницы. Рейнер непроизвольно издал по-мужицки требовательное «пррррр» и натянул поводья. Караван встал. Очевидно, не все заметили картину, открывшуюся впереди возницы недоуменно закрутили головами кто то недовольно поторопил колонну зацокали копыта Лиам с правого фланга подъехал к рейнору и галю что там случилось северен указал пальцем на место крушения и командир наемников безмолвно спрыгнул на твердую утоптанную землю Рейнер взял в руку щит и тоже соскочил с козел перевернуто спросил лиам да лучше сначала сходить проверить очень уж подозрительно «Понял. Пошли вдвоем. Галь, без команды движения не начинать». Лиам и Рэй медленно двинулись вперед. Приблизившись к разбитой телеге, они остановились за тридцать шагов от нее. Оба держались за рукояти меча и топора. Барон уже бывал в такой передряге. Опыт мгновенно подбросил ему воспоминания о перевозе провизии для ополчения пару десятков лет назад. Тогда он путешествовал с несколькими помощниками, многие из которых не выбрались. Это точно была засада. Картинка показалась очень подозрительной. Почему труп лошади, утыканный стрелами, лежал в десятке шагов от воза? Не могла же, животина так легко распрячься после ранения. И мешки с ящиками все еще лежали. Если это грабители, все должны были унести. Нет, все точно так же, как тогда на войне. Впереди препятствия, отвлекающее внимание и мешающее проезду, а сзади Рэй скользнул взглядом по толстому ряду деревьев и выхватил одну из них. «Ловушка», — шепнул он Лиаму. «Что?» «Одно из деревьев подпилено. Оно упадет сразу за караваном, не давая отступить. Потом из засады выпрыгнет пара десятков молодцов и всех перережет. Нет, не подавай виду. Возвращаемся». Они развернулись и медленно пошли назад. Барон прислушался, пытаясь уловить хоть малейший шум, но ничего не происходило. Лошади Камуса, Осмина и Ренфилда нервно дергали ушами и переминались с ноги на ногу. Барон заметил, что Лиэм положил руку на грудь, сделал пальцами фигуру в виде быка. Рэй и Лиэм уже были в десяти шагах от головной повозки, когда вдруг инстинкт Рэя сработал сам собой. Он поднял щит, заслонил с собой командира и тут же принял две стрелы. «Эхма, рви их!» — раздался крик десятка с половиной глоток. Как и предсказывал Рейнер, из-за деревьев выскочили разбойники. Лем поднял руку вверх и сжал раскрытую ладонь в кулак. Тотчас все Галь, проснувшийся Пакстон, Камус и Осмин натянули тетивы коротких луков и выпустили несколько стрел, потом сделали еще залп. Из восьми снарядов цели достигли шесть. Через мгновение Галь и Пакстон спрыгнули с повозки и встали рядом с Лиамом и Рейнером, а Камус и Осмин разъехались по сторонам, чтобы обстреливать кучку бандитов по бокам. На каждого из пеших бойцов пришлось по два противника. Наскочившие на Рея грабители выглядели дико и как-то сумасбродно. Один был в самодельном заичьем жилете, а второй и вовсе наполовину голый, зато махал топором яростнее сообщника — и брызгал слюной так, будто каждое движение давалось трудом. Рэй отразил несколько ударов щитом, несколько раз ткнул полуголого бандита мечом в живот, но тот и виду не подал, будто не чувствовал боли. Наконец прилетевший в висок стрела Камуса укротила ярость берсерка, и тот повалился в грязь. Со вторым бандитом Рэй справился сам. Он молниеносно взмахнул мечом, отводя в сторону топор противника, И сделал несколько сильных ударов краем щита ему в лицо. Кровь кипела, хотелось действовать как раньше, как тогда, когда он был молод и славен. Барон оценил ситуацию. Осьмин все еще справлялся, Галь тоже держался молодцом, а Пакстону оказалось труднее всех, ему досталось три противника. Но он не кричал о помощи, это было выше его достоинства. Не спрашивая, Рейнер отправился Пакстану на выручку. Один из грабителей развернулся и принял бой. Нанеся по счету несколько рьяных ударов, он вдруг выпустил из рук не вовремя застрявшее оружие, получил пинок в голень, а затем лишился головы. Послышался крик боли. Один из бандитов, самый мелкий, запрыгнул наемнику на спину и начал колоть жертву в шею коротким ножом. Бил быстро и коротко, удар за ударом. Следующая стрела избавила Северина от необходимости боя. И барон просто переступил через повалившееся тело. Он схватил мелкого разбойника, все еще тыкающего Пакстона, и замахнулся мечом, но рука опустилась. Это был ребенок. Чумазый, покрытый слоем лесной грязи, мальчуган смотрел на Рейнора красными, дикими, как у животного, глазами. Он был одурманен. Рейнор вспомнил. «Ну, парень, ты че такой злой? Родного отца зарезать хочешь?» Рей отпустил Эдгара. Мальчик часто дышал, сжимая в руке тренировочный меч. Капли пота стекали по его маленькому прямому носу. — Ты видел? Я почти достал тебя, отец. Еще чуть-чуть, и я бы ранил тебя в ногу. Рейнер посмеялся. — Нет, не ранил бы. Я видел, что ты потерял равновесие и не успел бы сделать выпад. Следи за ногами. Мальчик снова перешел в атаку и, размахнувшись, оскалился, вкладывая в удар всю силу, какая была. Острая боль в ноге привела Рейнера в чувство. Чумазый мальчишка-разбойник успел нанести удар, воспользовавшись промедлением противника. Северон отбросил его, но мальчишка тут же получил стрелу в сердце. Юный разбойник упал и сжался калачиком, словно гусеница. Рейнер оглянулся. На его глазах Лиам ногой уперся в плечо бандиту, вынимая из него окровавленный топор. Враги кончились. Двое лучников в кустах, видимо, сбежали. Галь держался за кровоточащий глаз. В каком-то смысле ему повезло. Нож противника повредил слепое яблоко. Пакстон погиб. То ли истек кровью, то ли захлебнулся ею. «А где Рен?» — вдруг спросил Лем. И Рейнер понял, что его напарник действительно пропал. Барон позвал его еще раз. Ренфилд показался из-за деревьев, слегка пригибаясь, чтобы не задеть ветки, медленно подвел лошадь к каравану. «Простите, что вот так вот свалил. Лошадь понесла, а я ее успокоил. И назад». Рэй обернулся на Леома и Ганзу. Они промолчали, но на лицах читались немой укор, обида и даже презрение к Рену. Тело Пакстона решено было не оставлять в бару, а положить на телегу, довести и сжечь в ближайшем городе. Диган, все еще немного трясущийся после пережитого нападения, поторапливал наемников, желая поскорее убраться с лихого места. Перед отъездом Рейнер решился проверить ящики и мешки у разбитой повозки ловушки, набитые мусором, как и ожидал. Рейф забрался на козлы, щелкнул кнутом, и колонна продолжила движение. До Экте оставалось почти пять дней пути. Остальная часть дня прошла без столкновений, и к вечеру караван, как обычно, встал на стоянку. Повозки поставили кругом, посередине засветился лагерный костер, достали котелок, повар сварил очередную похлебку, а когда дрова превратились в горячие угли, приготовил мясо на вертеле. Рейнер сидел на бревне и хлебал деревянной ложкой бульон, поглядывая на повязку на ноге. Лем расположился по другую сторону костра. Галь отлеживался. У него был жар, сопровождавшийся полным бессилием. Командир наемников боялся в скором времени потерять еще одного человека. Когда Рэнфилд подошел к костру, чтобы налить себе похлебки, Лиам как раз закончил есть и удалился проведать раненого товарища. Рэй и Рэн остались одни. — Почему ты сегодня бежал с поля боя? — напрямую спросил барон. Рэнфилд остановил ложку на полпути к рту и, немного помедлив, ответил. — Лошадь понесла. Я ж только недавно научился ездить верхом, поэтому не справился. — Я не брешу, дядь. На этот раз Рейнер не обратил внимания на надоедливая дядь. Не до того было. «Я прекрасно понимаю, какая лошадь тебя понесла, парень. Имя ей трусость. Я мог бы и поверить, что ты действительно не справился с кобылой. Но не сейчас, не в такое время. Ты не понимаешь, мы в бегах, оба. И наши жизни зависят друг от друга. Если один не будет прикрывать спину другому, то мы умрем». В ту ночь среди домов я впервые повстречал тебя, находясь в такой передряге, в какой не бывал много лет. Я спас тебя, не задавая вопросов, а ты спас меня, указал путь до дома. Тогда я решил довериться чутью и подумал, что ты будешь хорошим напарником. Но если ты окажешься трусом, который в самый ответственный момент бросает мечи, и бежит, сломя голову, то уж лучше я пойду один. Скоро мы доберемся до Экта». Если за следующие четыре дня я пойму, что ты не годишься мне в партнера, каждый из нас отправится своей дорогой. Тут Рейнер заметил, что губы Ренфилда сжались, как тогда, когда он упал с лошади, и его высмеял караван. Его задевала критика очень сильно. — Помнишь, как я назвался тогда при первой встрече? — спросил парень. — Да, Ренфилдом Быстроногим. — Знаешь, почему меня так прозвали? потому что я всю жизнь бегаю от всего. От драк бегаю, от честной работы. Даже от девок, бывало, бегал, чтобы не краснеть перед ними. Я всю жизнь сваливаю, потому что не умею больше ничего. Ты думаешь, я не хотел бы победить кого-нибудь на мечах или перестать спать в дерьмовых притонах, лишь бы не быть пойманным за воровство? Мне трижды чуть не отрубали руку и раз чуть не повесили. Так что не упрекай меня за то, что я деру дал, дядь мог бы помочь остался бы но я не могу вот и весь секрет Рейнер замолчал потом встал с бревна оставил тарелку и призывно махнул быстро ногу рукой мол пошли чего сидишь парень наскоро допил похлебку и трусцой догнал старшего товарища это мы сейчас куда барон и вор вышли из круга повозок они направились в поле неподалеку на безоблачном небе светила полная луна было довольно светло Меч Рейна развякнул о ножны. «Если ты боишься лишь потому, что не умеешь драться, то твой страх не стоит и рубленого фартинга. Надо только научиться, и боязнь исчезнет. Растворится, словно капля вина в море. Доставай оружие». Рейнер правой рукой, которая все еще была в латной рукавице, взялся за эфес меча. Неуклюже извлек его и вдруг почувствовал боль. Перчатка будто немного сжалась на кисти, и на траву стекла капелька крови. Рен взял меч в левую руку. Это было не слишком удобно, но барон лишь покачал головой. «После нескольких тренировок ты будешь думать не столько головой, сколько мышцами. Движения станут привычны, так что ты должен сразу привыкать сражаться правой рукой. Больно? Перетерпи. В нашей ситуации это вопрос выживания. Себя жалеть некогда. Давай, Ренфилд, мужайся». Быстроногий в предвкушении очередной волны острой боли в руке перехватил меч. Под перчаткой заколола. Сначала слабо, потом сильнее. «Поставь ноги на ширину плеч. Левую вперед, чтобы носок смотрел на противника, а правую назад, чтобы носок смотрел не совсем прямо, но и не совсем в бок. Найди середину. Хорошо. Немного согни ноги, чтобы было легче делать шаг. Хорошо. Такая стойка поможет тебе сохранять равновесие». «Подними меч выше, чтобы кончик лезвия был на высоте горла противника». Лем, сложив руки, молча наблюдал за тренировкой, пока Галь готовился к операции по удалению глаза. Раненый наемник больше всех из компании смыслил в травах и методах врачевания, поэтому был вынужден самостоятельно прописывать себе лекарства. Он вытащил из одного из мешков плотный сверток. Развернув его, обнаружил кучку перетертых листьев, Смастерив из нескольких щепоток толстую самокрутку, отложил курительную смесь в сторону, а сам приготовил себе бутылку самогона. Лем заточил нож и принес тяжелые кандалы, обычно удерживающие пленных, но не сегодня. «Рэй — Рэй! — крикнул Лем в темноту. — ты Нам нужен геноза. Иди сюда, поживее. Рейнер вернулся к повозке, чтобы послушать, что ему скажут. — Дела плохо, Рэй. Глаз придется удалять, — почти обессиленно пробурчал Галь. Если не сделать это как можно быстрее, я умру, в лучшем случае, через два дня. Ты когда-нибудь ампутировал части тела? Может, вырезал глаза каким-нибудь предателем? Да, был небольшой опыт. Как-то раз моему товарищу в плечо прилетела стрела, так что опыт вырезания я все же приобрел. Значит, резать будешь ты. Сейчас я напьюсь самогона и скоро выкурю этот хтарит. В совокупности дурман будет иметь хороший обезболивающий эффект. Так что завтра я и не вспомню, что ты совал мне нож в череп. Скуете меня кандалами, суните в рот ремень, чтобы зубы не переломал. Да смотрите, как бы я блевотиной не захлебнулся. Готовы? Ну, спаси меня, матерь Мидра. С этими словами Галь залпом влил в себя флягу самогона и принялся жадно втягивать дым самокрутки. Ренфилд Не присутствовал при разговоре, но, учуяв наркотик, который иногда носил по поручению Артура в Кронфесте, а иногда и сам покуривал, тут же прибежал. — Эй, а что тут у вас? Решили расслабиться? — нервно посмеялся он. Галь постепенно, теряя здравость рассудка, прокашлялся и принялся бормотать, еле ворочая языком. — Ах, ну и гадость! Ой, мне этот мешочек с одного мужичка снял сегодня в бару. Но... Из тех, что на нас сегодня напали, вы помните? Помните? ах, кто бы знал, что они такую гадость курят. Помрут они все, и матерь помрут. Он продолжал вдыхать через самокрутку, заставляя огонь скорее съедать перемолотые листья, и, наконец, опустил руки. Взгляд помутнел, лицо расслабилось и слегка порозовело. Изо рта потекла тонкая ниточка слюны. Под руководством Леома Рейнер и Рэнфилд сковали Галя и уложили в повозки. Рэй сел Галю на грудь, придерживая коленями плечи, а леам руками и коленями придерживал голову, чтобы не начал дергаться. Рэнфилд держал факел, левой рукой Северен держал Галя за нижнюю челюсть, а правый взял бритвенно-острый нож. Рэнфилд отвернулся до того, как лезвие коснулось и без того вытекшего глаза наемника Но крик боли заставил его дернуться. По спине пробежал холод. Он никогда не слышал таких криков. Когда при нем кого-то избивали, жертва не кричала так. Когда при нем кто-то насиловал, жертва так тоже не кричала. Когда при нем вешали, и тогда жертва так не кричала. Никто на памяти Ренфилда не орал, столь лястервенело и безумно. В Гале будто вселился демон. На мгновенье Рен взглянул в лицо раненого, но, увидев, что нож в глазнице, парень снова перевел взгляд на свои ноги и с трудом сдержал рвоту. Через несколько душераздирающих криков быстронок снова повернулся к оперируемому, но, увидев извлеченный глаз, не выдержал, его вывернуло. Лем успел забрать факел и бросить парня на траву, где его продолжал рвать. Кое-как прижгли глазницу изнутри, сполоснули самогоном, положили товарища на живот, сделали повязку. Операция прошла успешно. Барон вышел к Ренфилду и похлопал парня по спине. «Ничего, у многих такая реакция, ты привыкнешь. Отдохни немного, завтра тяжелый день». Барон уселся у костра, вытянул раненую ногу и уставил взор вглубь пламени. Ренфилд тяжело дышал позади, потом прополоскал горло, чтобы сбить привкус желудочного сока, и тоже подсел к огню. «Как там, Галь? Я увидел глаз и...» «Жить будет», — кивнул Северин. «Главное, чтобы не загноилось, а там уж как-нибудь...» Некоторое время они молчали. Рейнер продолжал наблюдать за пляшущими в пылающем шалаше дров яркими человечками-искорками, а Ренфилд вспоминал минувшие шесть дней. Ему вдруг вспомнилось лицо хозяина алмазного панциря Альперта, которого вор лишил жизни. Оно промелькнуло лишь на мгновение, как обычно в последние три-четыре дня, но уже не так явно и пугающе. Руки Ренфилда навсегда останутся перепачканными кровью, однако призрак Альперта терзал душу своего убийцы все меньше. Возможно, насыщенность последних дней и другие заботы отвлекали Быстронога от страха содеянного, но ему самому было странно думать, что когда-нибудь он сможет снова спать спокойно, насколько это возможно для преступника. Уличная жизнь научила парня жестокости и бессердечию, да и диковину ему всегда хотелось, чтобы уметь причинять боль. Но когда смерть забрала первый дар, посланный Ренфилдом, Мир для вора перевернулся. Теперь понимание возможности смерти стало ясным, как никогда. Даже виселица, которой он чудом избежал, не произвела такого эффекта. Нет, своя собственная смерть и смерть человека от твоей руки абсолютно разные, и влияют они на душу по-разному. А ведь когда-то Рен был относительно хорошим человеком, когда-то, но так давно. Парень лег на спальный мешок тут же, у костра, и попытался вспомнить что-нибудь хорошее. К несчастью, ящичек со счастливыми воспоминаниями, таящийся в закоулках разума Рена, был слишком мал, чтобы извлечь из него достаточно пользы, но кое-что все же нашлось. Ренфилд бежал так быстро, как только мог, но детские короткие ножки не могли унести его далеко от двух взрослых мужиков с длинными бородами. «Стой, паршивец!» кричал усатый. «Башку оторву!» — орал безусый, но маленький ран не слушал их. Он отчаянно велял среди людей и лавок, чтобы скрыться из виду. Но братья-торговцы, у которых малолетка стянул большую булку свежевыпеченного хлеба, не отставали ни на шаг. Другие беспризорники, знакомцы Рэнфилда, завидев погоню, прятались, лишь бы не попасться на глаза длиннобородом. Воришки бы бросить хлеб да уйти невредимым. Но как же вкусно пахла булка, какой аромат испускала белая мякоть и как соблазнительно похрустывала корочка. Голод приумножал ценность куска хлеба, поэтому Рен не расстался с Батоном, даже когда перед ним неприступной крепостью поднялась тупиковая стена дома. В сторону бежать не получалось, там все завалено мусором, там опять стена, а позади братья. Ренфилд думал, что сейчас один из них прикажет вернуть хлеб, Но оба торговца, постепенно распаляясь, просто ругали воришку, на чем свет стоит. Боясь потерять заветную пищу, Рен начал запихивать хлеб себе в рот и глотать почти не жуя, лишь бы съесть как можно больше, прежде чем отберут булку. Даже если бы отобрали, это было бы не так обидно. Один из длинобородых просто выбил хлеб из рук парнишки, и буханка шлепнулась в лужу, мгновенно впитав в себя грязную воду улицы. Следующий удар пришелся по голове мальчугана, и от страха он упал на задницу. Оплеухи из-за трещины посыпались, словно дождь. Ренфилд беспомощно закрывал голову локтями, но от боли часто отдергивал их, поэтому все равно получал изрядно. Внезапно открылась дверь, на шум вышел мужчина, судя по фартуку трактирщик. — А, придурки, Олкот и Алкот! Опять вы с кем-то драку устроили! Средь бела дня мутузить кого-то! Сначала Хульф говорил с примесью смешка, но, увидев, что в грязи, лежит заплаканный мальчишка, насупился. «Это за что вы его так, идиоты?» «А будет знать, как воровать! Целую буханку украл паршивец!» С этими словами Алкот, который без усов, пнул Ренфилда ногой в бок. «Эй-эй, полегче! Я думал, мелкий свое получил. Шли бы вы прочь от моей таверны, а не то позову стражу и пожалуюсь на пьяный дебош. Слышали, что сказал? Кыш!» Длиннобородые переглянулись и махнули на Рэна рукой. — Еще раз хоть что-нибудь стянешь — прибью. Клянусь древом — прибью, как хаунда позорного. Вытирая слезы черными от грязи руками, Ренфилд всхлипывал, боясь пошевельнуться. Без призорников не любил никто, и мало кто из них доживал даже до десяти лет. — Что, малец, отделали тебя, да? Рэн кивнул. — Ладно уж, сегодня к тебе Мидра благосклонна. В каком-то смысле. Заходи, поешь хотя бы. Так почти восемь лет назад началось знакомство Ренфилда, ставшего впоследствии быстроногим, и Хульфа Медовара, погибшего в конечном итоге в собственной таверне. На следующее утро все было как обычно, не считая легкой мороси. Караван собрался, и повозки одна за другой двинулись в путь. Монотонная езда и не меняющийся пейзаж утомляли и вгоняли в дремоту укутанных в плащи возниц, а всадники напротив сходили с ума от постоянного стука капеля капюшон, сырости и холода. Галь, всю ночь пролежавший рядом с трупом в головной повозке, наконец пришел в себя и, жалуясь на вонь, идущую от тела, влез на козлы. Наемнику повезло, инфекция его не свалила. За день караван останавливался самое большее два раза, чтобы лошади отдохнули и напились воды, если удавалось найти водоем поблизости. Дождь становился все сильнее, земля цирела, и остановку на ночь пришлось сделать пораньше, чтобы не застрять непонятно где. При каждом удобном случае Рейнер заставлял своего напарника упражняться с мечом и щитом, даже пока быстронок ехал верхом, ему приходилось под команды барона отрабатывать удары, либо, если парень совсем уставал, просто держать оружие в руке. После очередных упражнений, уже следующим вечером, когда караванщики отказались от идеи разжигать костер из сырых веток, Рейнер и Ренфилд уселись под навесом, жуя сухой паёк. Люди готовились спать. Дождь усиливался. Барон медленно жевал кусок копченого мяса и запивал пивом, неведомо откуда взявшимся в запасах наемников. «Рука больше не кровоточит?» — спросил он и указал на перчатку Быстроногого. Тут Рэнд поймал себя на мысли, что не чувствует боли. И правда, перчатка перестала колоть, кровь остановилась. «Нет, все в порядке». «Хорошо, но рукавицу все равно нужно снять». — Идея дига надвигаться, минуя деревни, не слишком удачная. Мы могли бы найти кузнеца в каком-то из поселений, а так тебе придется терпеть доекты. Но ты бодр, рука не воняет, стало быть, болезнь тебя не свалит. И то хорошо. Если бы не дождь, солнце еще висело бы над горизонтом, разбрасывая оранжевые лучи по верхушкам деревьев где-то вдалеке. Дни неумолимо укорачивались, приближалась осень. «Всадники! Всадники!» — вдруг закричал Осмин. Лем выругался непонятным для Рейнора словом и приказал на всякий случай приготовиться. Кавалеристов было шестеро, все в темных кожаных куртках, шлемах, саладах и черных плащах с шестью красными линиями. Лем глянул на отряд и удивился, как дозорный вообще разглядел приближающихся верховых в такую погоду. Они не похожи на бандитов, «Слишком хорошо одеты. выглядят довольно опасно. Я бы сказал, что эти кумпели на службе у короны. Нам стоит быть повежливее». Рейнер прищурился и тоже глянул на приближающихся конников. Он почти сразу понял, что это за отряд, ведь на войне приходилось иметь дело с агентами Корж. Не самые приятные личности, но дело свое знают. Барон схватил Рена за плечо и подволок к повозке, где лежало тело Пакстона. Он заставил парня лечь рядом и накрыл простыней, а труп специально оставил открытым. Сам же метнулся к костру, который пебели так и не смогли как следует разжечь, и вымазал лицо сажей, пытаясь наскоро изобразить на лице рисунок, сполоснул руки, вытащил меч, встал возле Лиама. Конный отряд выстрелился возле круга повозок полумесяцем. Плащи угрожающе развивались на вечернем ветру, услышался марш, который отбивали капли салады кавалеристов. Трое всадников спешились и подошли к Леому, который тоже подался вперед, показывая, что он тут главный. — Разрешите представиться, — прогудел рыцарь из-под шлема, но тут же поднял забрало. — Обер-лейтенант Эдван, я в пути по делу государственной важности. «Приятно познакомиться, гер лейтенант Мое имя Леам. Я командую этой ганзой и отвечаю за сохранность торгового каравана. Чем мы можем вам помочь?» Обер-лейтенант достал из суммы свиток, развернул его и показал леаму «Я ищу вот этого человека. Он обвиняется в измене и множестве других преступлений против короны в военное время. Известен как барон Рейнер Северин. Вооружен и очень опасен. В бегах почти шесть дней». Если вы владеете какой-либо информацией, прошу незамедлительно предоставить ее мне». С этими словами агент протянул изображение Лему. Тот посмотрел на рисунок, передал его Рейнору, сопроводив движение особым колющим взглядом. Барон взял рисунок и увидел на нем свое лицо в точности, как на картине у него в Кляйнхохмауэре. Средней длины волосы, острые черты лица и усы, чертовы закрученные вверх усы. Но беглец не выдал волнения, лишь передал свита Космину. Лорду было ясно, вся Ганза поняла, кто он, что скрывает и от чего бежит. Кроме того, с ним, возможно, путешествует молодой человек, известный как Ренфилд по прозвищу Быстроногий, обвиняется в краже государственных ценностей, приговорен к смертной казни. Ренфилд, под окровавленной простыней повозки, нервно сглотнул. «Нет», — покачал Лям головой, — «у нас таких не было». Все торговцы и наемники, которые тут есть, путешествуют со мной с самого отъезда. Я их давно знаю. Ничем не могу помочь, гер-обер-лейтенант». «Я вам верю, гер-наемник», — слегка поклонился Эдван, который считал, что вежливость всегда к месту, даже если ты говоришь с простолюдином. «Но позвольте осмотреть ваших людей и повозки. Именем короля, если угодно. Конечно, гер, прошу вас» всем встать в одну шеренгу». Все торговцы встали в кривую линию, совсем не как военные люди, но агент не обратил на это внимания. Он прошел вдоль строя, вглядываясь в лица, одежду, руки. В лагере повисло напряженное молчание. Рыцарь шагал по траве, останавливался, делал один-два шага и снова останавливался. Когда он закончил с торговцами, попросил дать возможность осмотреть наемников. Те также выстроились в шеренгу. Эдван осмотрел Галя и почти сразу оставил его позади. Немного задержался у Осмина, но квадратный подбородок делал его непохожим на барона. Лицо Камуса было круглым, и он тоже не привлек внимания агента. Рей стоял последним. Эдван остановился напротив него и относительно долго вглядывался, В отдельные черты даже поднял забрала шлема, чтобы было лучше видно. «Как вас зовут, Гер?» — спросил обер-лейтенант. «Меня зовут...» «Нет, постойте». Агент снова подошел к Лему. «Сначала вы мне скажите, как зовут этого человека в Гамбизоне, что стоит последним в строю». Северин понял, что облажался с подбором фальшивого имени. Рей звучала слишком очевидно. Надо было назваться Бертрамом или Колином или... Прошу вас, шепотом Герлием. Эдван наклонился поближе к собеседнику. Командир наемников стрельнул взглядом в сторону Северина. Он тоже понял очевидность фальшивого имени. Нужно было назвать другое, но какое? Сейчас Эдван спросит сначала у одного, потом у другого... И если ответ будет не одним и тем же, скорее всего, начнется резня. Лем наклонился к агенту и, не отрывая взгляда от Северина, шепнул что-то. Его рот открылся в одном движении. Губы не двигались. Когда челюсть закрывалась, нижняя губа вытянулась, обнажая нижний ряд зубов. Это было короткое имя в один-два слога. Мысленно Рейнер попытался сделать то же движение ртом, и почувствовать звук. Что же придумал Леам? Может, это просто отвлекающий маневр, чтобы все успели вытащить оружие? Или все-таки есть один вариант, который может устроить всех? Эдван медленно подошел к Рейнеру. «Прошу прощения, гернаемник», — сказал агент. Почему-то в его голосе зазвенела нотка нетерпеливости и капелька ликования. «Скажите, будьте так добры, ваше имя». Два человека, в темных гамбизонах, стоящие неподалеку, смотрели на Леома, чтобы тот не подсказывал. Прошу вас, гер, поторопил оберлейтенант, и тут Рейнер вспомнил. Мое имя Адлер, гер обер-лейтенант. Я занимаюсь этим ремеслом уже около, но агент не дослушал. Он снова обратился к Леому. Я бы хотел осмотреть повозки. Первые несколько вазов не привлекли особого внимания агента. Внутри были заколоченные бочонки и тяжелые мешки, а вот головная, которую обер лейтенанта смотрел последняя озадачила его: Кто у вас там? спросил Коршун. Двое наших убитых товарищей Пакстон и Бертрам, сказал Рейнер, стараясь опередить Эдвана, чтобы агент и имена тел в повозке не заставил называть по очереди. А мертвелое лицо Пакстона, замазанное кровью, говорило само за себя. Ренфилд же, притворившийся мертвым, был укрыт лишь наполовину. Ноги торчали наружу, а простыня скрывала руки и лицо. Чтобы снять полотно, Эдвану пришлось бы лезть в телегу, но обрезгливость уберлейтенанта сыграла на руку Северину. Не желая вымазаться в крови, растекшейся по дну повозки, агент занавесил тканевую крышу и махнул рукой своим людям. — Куда направляетесь, Герлем?" «Город Экте, гер лейтенант Будьте осторожны. На дорогах сейчас очень опасно. Благодарю вас за помощь, гер -лиэм. Всего доброго вам и вашим людям». Агент вскочил на лошадь, взмахнув черным плащом, и шестеро всадников, стуча копытами, убрались прочь, оставив после себя повисшие в воздухе недоверие и непонимание. Рейнер не сдвинулся с места. Лиам, Осьмин, Галь и Камус окружили барона. Тот огляделся, увидел враждебность в их глазах. Как он там сказал, он обвиняется в измене и множестве других преступлений против короны в военное время. Известен как барон Рейнер Северин, вооружен и очень опасен. «Так-так, что будем с этим делать, мой лорд?» — издевательски спросил наемник. Рейнер взялся за Эфес меча, ожидая самого худшего. Лем, я не предатель, я просто не угодил этому дураку принцу. Да, я не сказал об этом в нашу первую встречу, но было бы неразумно. Лем не схватился за топор, он просто ударил Рейнера кулаком в лицо, как простолюдин, простолюдина. Лорд упал на сырую землю, в глазах поплыло. Ожидая дальнейших побоев, он сгруппировался. «Ты пришел к нам с ложью, ты с ложью путешествовал с нами. Да, всего четыре дня, но все же. Ты подставил всех нас. Эти законники могли зарезать каждого в этом караване из-за тебя. Нам чертовски повезло, что я вспомнил, как звали твоего отца, а тебе, Рейнер Северин, тебе повезло вчера спасти мне жизнь. Вставай, Генозе». Лем протянул руку Рейнеру и помог подняться. «В нашем деле ценят доверие». Как я могу доверять тебе свою жизнь, если ты не доверяешь мне свое имя? В твои-то годы стоит знать подобное. рейнору стало стыдно. Только недавно он говорил что-то такое Ренфилду. Но ты хорошо сражался на просеке в Бару. Ты показал себя настоящим воином. Именно поэтому давай оставим этот случай в прошлом. Ты уже один из нас, Рейнер, А мы своих не бросаем, даже мертвыми. Но тебе стоит все нам рассказать, от начала и до конца. В это время Ренфилд вылез из повозки, тоже морально готовясь отхватить удар в лицо. «А ты, наверное, Ренфилд быстроногий?» — спросил его ли. «С тебя тоже причитается объяснение». Покидая лагерь, Эдван кинул короткий взгляд на караван. Младший агент был почти уверен, что стоял лицом к лицу с Рейнером Северином, но нужны были доказательства, прежде чем докладывать что-то командиру. Уловка с именем не сработала. Перед выездом Эдвон несколько раз прочел дело подозреваемого и прекрасно знал, как звали отца Рейнера. Даже если бы они выбрали другое имя, это было бы бесполезно. Несколько раз Эдван сталкивался с ситуацией, когда предателю помогали его сторонники. Если они были давно знакомы, то и без того знающим друг друга людям незачем придумывать псевдонимы. Тогда появлялась возможность поймать преступников на горячем. В конце концов, Всегда полезно обратить внимание, как подозреваемый реагирует на подобную проверку. Здешнему Адлеру следовало отдать должное. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но это все догадки и домыслы. Мало ли Адлера в фестунге. Однако что-то не давало покоя младшему агенту. Наверное, профессиональная интуиция. Эдвант слегка притормозил лошадь, чтобы не отвлекаться, и задумался. Нему вспомнилась почти недельной давности ночь, когда он командовал штурмом кляйнхохмауэра Он и два десятка солдат в две колонны пешего строя подбежали к парадному входу. Эдван постучал, притворяясь обычным гостем. Высокий престарелый слуга, отворивший дверь, тут же получил удар мечом. Солдаты, ввалившиеся в поместье, для начала убивали всякого попавшегося под руку, а когда слуги бросились на утек, начали действовать более избирательно. В тот момент Эдван задержался в главной зале. Его внимание привлек огромный портрет, изображающий семейную идиллию. Мужчина, женщина на стуле и парнишка. Младший агент подошел поближе и внимательно всмотрелся в острые черты лица мужчины. Эдван еще раз увидел перед глазами Адлера, которого недавно допрашивал, потом изображение на портрете. Острые скулы, острый подбородок и прямо-таки режущий пронзительный взгляд. Нет, это не может быть совпадением. Только что среди грязных и потных мужиков с топорами в караване пебелей стоял бывший барон, предатель, которого нужно привести живым и предать справедливому суду. Обер-лейтенант решил довериться своей чуйке. В любом случае, этот маленький отряд наемников мог стать большой проблемой. Люди боевого нрава, вся их жизнь сеча. Не стоит лезть на рожон, поэтому нужно либо дождаться подкрепления, либо застать лорда Северина, когда тот будет один». Эдван остановил лошадь и обернулся на силуэты лагерных палаток, оставшиеся позади. Рейнер так и сделал. Рассказал все от начала и до конца. Рассказал, как еще совсем недавно жил в имении в Кронфесте, как его вызвали к принцу на прием, и как он был вынужден бежать из замка со всех ног. Встреча с Ренфилдом тоже не осталась за кулисами, как и вранье о вольферах. Вот оно как. Лем затянулся из трубки с длинным мундштуком и выдохнул расползающуюся в вечернем воздухе струйку дыма. Не повезло тебе, Генозе. Судьба приготовила тебе суровые испытания. Или я теперь должен говорить «Ваше благородие» и «Мой лорд»? — Глупости, — махнул рукой Рейнер. — Зови уж, как звал. В конце концов, сейчас я не больше, чем предатель и дезертир. Я безземельный. У меня нет ни титула, ни рода, ни владений. Так что, возможно, я теперь навсегда останусь. Не больше, чем просто Рейм. Может, еще можно что-то сделать? — в свою очередь спросил Камус. — Король был к тебе благосклонен. Что, если ты поговоришь с ним, прояснишь, так сказать, Ситуёвину? Маловероятно, что старик Сиджи послушает какого-то предателя, выступающего против его ненаглядного сына. Тедерик уже наверняка отправил папеньке письмо ябедного характера, мол, Рейнер Северин — предатель Родины и Короны. Червь бы его побрал. «Что ж ты в таком случае собрался делать?» — задался вопросом Лем. «Да», — поддакнул Ренфилд. «За все время ты так и не сказал, куда и зачем мы идем. Я понимаю, что нужно было уйти из столицы, но куда?» «Кронфист — это мой дом, мне некуда деваться». «Действительно?» — Рейнер понял, что совершил ошибку, не спросив у парня о ближайшей родне или друзьях в других городах, а просто потащил прочь, но признавать это на людях не собирался. «Видел я твой дом, ночная беготня от убийц по переулкам, обноски вместо одежды и, судя по твоему телосложению, питание в лучшем случае через раз». «Даже если ты действительно считаешь жестокую столицу своим домом, что же ты не сказал об этом мне? Почему просто бежал?» Ренфилд промолчал. Ясно было, что он просто шел на поводу у старшего, не думая о последствиях. «Ладно, с тобой разберемся позже. Теперь тебе нельзя обратно, и придется думать о новой жизни. Возможно, в Экта. Весной можешь отправиться в Мэрифэре на юге. Там всегда есть работа на сезон». Что касается моего плана, я еду к родне. Потом уеду, из Эктес сплавлюсь по реке до порта Лангбут и уплыву на материк. Там стальная рука Манаэлей меня не достанет. Лем сложил руки на груди и деловито перекинул трубку из одного уголка рта в другой. — Так значит, ты сдался, Геноза? — Что значит «сдался»? Тебя клеветали, обобрали и самым наглым образом оставили с голым задом. А ты ничего с этим не сделаешь? Ты не понимаешь, Лем. Это не драка пебелей за бабу, это политика. Неугодные фигуры убирают с шахматной доски любыми способами. И мне еще повезло выбраться из этой истории живым. Ты думаешь, я просто так распинаюсь? Я ведь тоже стал жертвой этой ужасной войны». В самом начале я потерял жену и сына. Я просто оставил их одних в замке, а когда вернулся, их уже не было. Я даже отомстить не смог, не смог отыскать виновного, потому что отправился воевать по приказу короля, отодвинув личные обиды на второй план. Я отдал королевству все, что у меня было. все, кроме жизни, пока что. И вряд ли я смогу когда-то исправить положение. Вернуться в дворянскую ложу совсем непросто, особенно с клеймом предателя. Да, если честно, мне это не особенно и нужно. Моя жена и сын погибли много лет назад. Мои друзья остались в Кронфесте. Один — священник, другой — на службе короне. Если с первым я уже попрощался, то второму до меня просто нет дела, так что меня уже ничто не держит в Гросгринде. В свое время я многое сделал для Фестунга и бесчисленного количества начальников. «Для моего владыки, для владыки моего владыки, и для его владыки, и для его владыки. Сколько бы я ни воевал, сколько бы врагов ни перерезал, все одно, каждый печется о своей личной казне и готов отдать бесчисленное количество пебели или младших чинов на растерзание другим таким же мобам и мелким дворянам за золотую монету». «Вся эта куча алчного навоза, называемая фестонгом, переходит в наследство вот этим вот». Рейнор обиженно откнул пальцем в бледную худую фигуру Ренфилда. «Пусть они разгребают». «Скоро нечего будет разгребать», — снова взял слово Лем. «Разве ты не слышал, что говорил святой отец Весьян? Грядет конец всему сущему. Деревья падут в огненные расселины, вода испарится» а люди примутся грызться друг с другом за остатки припасов. Да не будет никакого конца света, сплеснул руками Северин. Это лишь повод к захватническим действиям, что называется казус белли, и проклятый стальной поход длится уже 16 лет, 16, когда там хауптипископ предсказывал апокалипсис в скором времени. По мне, этим предсказаниям можно подтереться, потому что спустя 16 лет кровопролития, бедности, болезни и прочих бед земля не разверзлась, а воды хоть отбавляй. Единственная беда, которая реально бьет по людскому роду, словно плеть, это война, — внезапно встрял Ренфилд. Стальной поход. На нем богатые наживаются, пока пебели голодают, мрут и отдают сыновей в армию червь, потому что отцов и дедов уже не осталось. В лагере повисло молчание. Лем и Галь даже забыли втянуть табачный дым, держа трубки в сжатых губах. Кто-то закашлялся. «Не буду отрицать, мне всегда нравилось военное дело. Но обо всем надо знать меру. Войны не должны быть бесконечно долгими. Будь моя воля, я бы прекратил стальной поход сейчас же». Рейнер все еще был во взвинченном состоянии, но уже остывал. «Только это уже ничего не изменит». Меня разжаловали, когда я не согласился идти на поводу малолетнего тирана. Остальное движение будет терзать гроз пока не высосет из нее все соки. Мое время прошло. Пусть разбирается кто-нибудь другой. И снова тишина. Некоторое время все просто сидели, глядя в огонь. Тихий треск обложенного камнями костра вводил в транс. Галь вытряхнул трубку и снова набил ее табаком. Поджег сучком. Лиам задумался и механически болтал ногой, а Ренфилд вспоминал о своем единственном друге, чуть ли не названном отце, Хульфе, и о заслуженном отдыхе. Быстроногому было непреодолимо грустно, что он больше никогда не увидит красного щекастого лица хозяина таверны, который всегда пах медом и жареным мясом. И что больше не сможет вкусно поесть после очередного пережитого дня, и улечься спать в теплой, пропахшей вкусным табаком таверне, такой родной и, к несчастью, оставшейся в прошлом на века.